Глава 4. Тонг-Ку Как видите, господа, данная река отнюдь не белая, как переводится ее китайское название Байхэ, которое мы переименовали в Пэйхо. Судя по цвету воды, ей больше бы подошло название «шоколадная» или «кофейная», произнес лейтенант Бахметьев. Николай Иванович на все время нашего морского перехода стал для меня, Станкевича и Янчиса своеобразным гидом. Теперь он рассказывал нам о реке Байхэ, или Пэйхо, которая, протекая через Пекин, впадала в Джилийский залив, также по-своему названный европейцами Печилийским, несмотря на то, что китайцы зовут и залив, и прибрежную область просто Джили. Наше путешествие на крейсере «Адмирал Корнилов» закончилось в заливе Джили. Пока мы перегружались на подогнанные баржи, командир крейсера Матусевич в сопровождении Бахметьева на катере сходили с докладом на крейсер «Россия», флагманский корабль начальника эскадры Тихого океана, вице-адмирала Гильдебранта. Целый час, пока мы шли на баржах, которые тянул какой-то пароход, лейтенант рассказывал новости, которые он узнал на России. А сведения действительно были интересными. Обогнав нас всего на пару часов, из Порт-Артура в залив прибыл минный крейсер Гайдамак, который привез секретное предписание вице-адмирала Алексеева в обязательном порядке занять форты крепости Таку, чтобы не лишиться сообщений эскадры с Танку и с Тяндзином и тем поставить наши десанты и войска, свезенные на берег, в весьма опасное положение. Решение об ультиматуме было принято раньше, но вице-адмирал Гильтебрандт оттягивал его передачу, дожидаясь русских солдат в десант. Хотя в 9 часов утра сегодня на борту его флагмана опять собрались союзные адмиралы. Совещание было не продолжительным, а решение единодушным. в любом случае третье июня вручить ультиматумы джелейскому вице королю юлу и коменданту крепости такку генералу ло юнгганню с требованиями передать союзным войскам форты до двух часов ночи четвертого июня в случае если к этому времени укрепления не будут оставлены китайскими войсками союзники вынуждены будут их взять силою ультиматум был подписан от имени россии вице адмирралом гильтебраом от Франции — контр-адмиралом Куржолем, от Англии — контр-адмиралом Брюсом, от Германии — капитаном первого ранга Гулихом, от Японии — капитаном первого ранга Нагамино, от Италии — капитаном первого ранга Козелой и от Австрии — капитаном Мальтамаром. Американцы уклонились от участия в операции, так как командующий американскими кораблями контр-адмирал Кэмф еще на совещании 2 июня заявил, что согласно имеемым им инструкциям, Может открыть враждебные действия лишь в том случае когда его суда или команды подвергнуться непосредственно нападению в случае отказа китайцев добровольно сдать форты для их обстрела союзным флотом выделялись шесть канонерских лодок три русских бобр кореец и гиляк английскаяканонерка эльжерин германская илтис французскаялеон кон лодкам приавались два русских миноносца номер двести три и бывший у сурри и номер двести пять бывший с свиоборг а также два английских контрминоносца фейм и вайтинг общее командование этими силами было возложено на капитана первого ранга добровольского командира вобра для действия с берега против фортов был сформирован десантный отряд составленный на случай боя под общим начальством германского капитана гуго поля в отряд входила сто шестьдесят английских матросов под командой капитана крадака триста японских под начальством капитана хатори сто сорок германских двадцать австрийских и двадцать пять итальянских с лейтенантом танка данный отряд расположился биваком рядом с железнодорожной станцией танку в его распоряжении нас и переправляли по реке на бажах лейтенант бахметев находился с нами потому что ему была оказана честь стать парламентером. который передаст ультиматум союзных сил коменданту крепости такку генералу ло юнганю.мест с ним как переводчик с нашим отрядом следовал английский лоцман джонсон. П передред китайским адмиралтейством их должен был подобрать миноносец номер двести5, а наши баржи пройдут выше по реке. От лейтенанта узнали и план штурма фортов, если вдруг китайцы не захотят добровольно их освобождать. Данный план был выработан на военном совете командиров кораблей, которым предстояло действовать против береговых укреплений Таку. Потом Каперанг-Добровольский доложил его Гильтебранту, а тот довел до Матусевича и Бахметьева, когда вводил их в курс дела. Данный план Николай Иванович вкратце довел до нас. Он состоял в следующем. С начала боя весь огонь канонерских лодок сосредотачивается на северо-западном форте номер четыре. Цель – подавить огневые точки форта перед взятием его десантом. Из тех орудий канонерок, которые в силу своих углов обстрела будут не в состоянии стрелять по северо-западному форту, следовало открыть огонь по тому из южных фортов, второму или третьему, который будет более всего мешать своим огнем. Когда десант будет подходить к четвертому форту, огонь всех лодок следовало перевести на северный форт или номер один. После его взятия сосредоточить весь огонь на южном форте номер два. Союзный десант, поддерживаемый огнем с канонерских лодок, переправляется через реку на другую сторону и атакует сначала южный форт номер два, а затем прибрежный форт номер три, ну и на закуску юго-западный форт номер пять. Вот такой лихой план. Я, когда его услышал из уст Николая Ивановича, несколько опешил. за одну операцию взять одним отрядом пять фортов с переправой через реку которую по словам того же бахметева китайцы начали минировать морскими минами в общем комди в чапаев отдыхает со своей атакой впереди всех на белом коне в черной бурке и с шашкой в руке между тем лейтенант бахметев продолжал вещать господа посмотрите как слева по борту открывается вид на прибрежный форт номер три на его вооружении самые мощные у китайцев двадцати четырехсан сантиметрововые патронные пушки круппа на станках с круговым обстрелом беззащитных счетов слава богу только две штуки но еще есть калибрм двадцать один сантиметр тоже две и десять которые можно отнести к шести дюйммовкам всего восемнадцать пушек устье этот форт вместе с пятым юго западным запирает надежно хорошо что наши канонерки и миноносцы уже его прошли и находятся выше по реке. николай иванович а каково вооружения пятого форта поинтересовался я у нашего парламентера там двадцать одно орудие из серьезного только четыре шести дюймовки крупа на крепостных станках остальное старье которое не стоит и внимания поэтому этот форт и оставили напоследок его пушки нашимканонерским лодкам не грозят плывем мимо фортов на земляных валах на нас смотрят черные точки орудии старательно покрытые чехлами. флагштоки и деревянные грибы для часовых напоминают что здесь скрываются батареи но не часовых ни прислуги при оуддих не видно на фортах мертва входим в реку встречаются английские американские и японские грузовики угольщики китайские шаланды шампунки ширина реки не более 50 сажен слева показался южный форт номер два самый сильный фор крепости такку со слов бахметева на вооружение 74 орудия основная часть это китайское старье различных калибров но есть три сто пятися двух миллиметровых патронных орудия армстронга на станках с круговым обстрелом и щитами и стали толщиной в полтора дюйма скорострельная сто пяти миллиметровая пушка крупа с кленовым затвором а также с круговым обстрелом и щитом и еще две ста двадцати миллиметровые скорострельные пушки крупа шесть шести дюймовок только их хватит нашим морячкам за глаза и за уши Тем более расчеты этих орудий тренировали американские советники. я стоял и молча рассматривал стены фортов, которые проплывали справа и слева от меня. фактически форты это группа батаре среднего и крупного калибра родственная тем же островным фортам кронштадтам, представляющая собой длинную брустверную стенку но в кронштадте стенки были из камня, а здесь в основном гнобитные высотой шесть семь метров под углом градусов семьдесят восемьдесят. За стеной находились орудийные дворики различных пушек. Кое-где было видно, что некоторые, по всей видимости, уже бетонные, причем при их создании китайцы стремились создать кольцевой дворик, прикрытый в том числе и с тыла. Новые пушки Круппа и Армстронга к тому же имеют стальные щиты, защищающие орудийный расчет с трех сторон. При обзорной экскурсии порт Артура с Шен-Ли на его строящихся береговых батареях такого богатства я не наблюдал. посередине между орудиями вернее всего располагается казематированный траверс в котором размещаются снарядные и зарядные погреба крепкие орешки думал я мрачно слушая бахметьева который продолжал рассказывать о вооружении фортов мимо которых мы проходили с фронта нечего и думать атаковать только с тыло на стенку не забраться за светло надо будет успеть осмотреть северо западный форт с тыла не может не быть слабых мест да есть надежда что китайцы особого сопротивления не окажут в войне с японцами они показали себя не с лучшей стороны в отличие от самураев проходим мимо германской канонерской лодки иилисс английская элчеринг наших бобра и корейца последним напротив фортов стоит французскаяканонерка леон солдаты и матросы разразились приветственными криками вверх летели фуражки и без козырки Офицерский состав приветствует друг друга стойкой смирно и отданием чести. Пэйхо делает очередной поворот, который прячется среди камыша, гаоляна и китайских построек. Только вырастающие под ивами и хижинами мачты джонок или труба очередной канонерки указывают направление этой узкой змеистой реки. Издали показались китайские глинобитные желто-серые домики. Большие таможенные пакгаузы, склады, мастерские, китайское адмиралтейство и пристань, заваленная ящиками и тюками. Зеленый тростник и тощие ивы несколько ласкают глаз, утомленный лучами солнца, яркостью неба, блеском воды и песчаной равнины, которая теряется за горизонтом. Эта пустыня несколько оживляется видом китайских могил и куч морской соли. Чуть выше по течению, за очередной извилиной, у берега стоят четыре новеньких китайских «дестройера». истребителя миноносцев видите этих истребителей китайских казенных денег спросил лейтенант бахметев они шесть месяцев ремонтировались в доке только что вышли из дока и вероятно скоро опять верн вернуться в него это по деньгам гораздо выгоднее для мандаринов а что касается фортов то я никогда не видел чтобы китайцы снимали чехлы со своих пушек Они говорят, что боятся производить учения со своими орудиями, чтобы нечаянно не попасть в какую-нибудь проходящую джонку. Так что сдадут китаезы форты, некуда им деваться». «Ваши слова, да богу в уши», — ответил я, рассматривая берега. «Тимофей Васильевич, из доклада капитана первого ранга Добровольского, известно, что мы точно измерили дистанцию до фортов, замерили углы наших орудий против их батарей, так что если понадобится...» то наши гранаты будут ложиться точка в точку. В случае военных действий нашим канонеркам придется драться в первую голову, и китайские батареи смогут причинить нам много неприятностей, но зато и им не поздоровится от наших орудий. Форты будут взяты, какими бы круповскими пушками они ни были вооружены. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Тем более мы рассчитываем на вашу помощь. Будем надеяться на лучшее, Николай Иванович, но готовиться к худшему. Не стоит быть пессимистом. Лучше надеяться на положительный результат. Как правило, реальность никогда не совпадает с мечтами. Тимофей Васильевич, не хочу расставаться с вами с таким мрачным настроем. Вон мой миноносец подходит. Лейтенант указал на корабль, который потихоньку подкрадывался к нашей барже с левого борта. Сейчас на нем до Адмиралтейства передам ультиматум, дождусь ответа и к Добровольскому с докладом. Кстати, это действительно мой миноносец, я его командир. Я с удивлением посмотрел на Бахметьева. Мне надо было по делам сходить в Порт-Артур. Вот временно и исполнял на адмирале Корнилове, как и раньше, должность вахтенного начальника. А так, мой корабль, вот он, миноносец номер 205, бывший из Фиаборг. Если все пройдет удачно, то буду перевозить вас на другой берег для взятия южных фортов. В этот момент миноносец пришвартовался к барже, и лейтенант, попрощавшись, ловко перебрался на свой корабль. а наш пароход потянул баржи дальше. Вскоре мы достигли причала у Танг-Ку и начали выгружаться. Танг-Ку – это небольшой городок, расположенный на левом берегу реки, с пристанью и станцией китайской императорской железной дороги, ведущей через Тяньцзинь на Пекин. Через реку виднеется другой городок с заводами и мастерскими, который называется Сику. От Танг-Ку есть еще одна линия железной дороги, которая идет вдоль Джилийского залива на Шайхань-Гуань до Инкоу. В общем, с военной точки зрения Танку – город стратегического значения. Я стоял на твердой земле и смотрел, как с барж на пристань по трапам сходят бойцы моего отряда, тут же разбиваясь по взводам. На реке напротив причала, на воде, на якоре застыли английская канонерка Элджерин, два английских контрминоносца Фейм и Вайтинг и японская канонерская лодка Акаги. ну что пора отправляться искать командира союзного десанта капитана цуурзея гуго поля подумал я посмотрим что это за вояка интересно он по английски говорит а то мой французский оставляет желать лучшего по немецки а только хенды хох и гитлер капут помню а нет еще ойер нифтшисен и я я дас из фантастиж искать слава богу никому не пришлось немецкий капитан появился на пристани собственной персоной и английским языком владел свободно как выяснилось общего бивака десантного отряда нет англичане были на своей конноонерке ээлжерин на станции разместилось сто пятьдесят японцев которые останутся для охраны танкку вместе со своей лодкой акаги у которой какая то неисправность с машинами сам фон поль руководил отрядом из ста двадцати матросов с кораблей ганза гефион и герта они расположились недалеко от станции внизу по берегу реки по плану атаки фортов Гуга довел следующее. В 2 часа ночи суда начнут обстрел северо-западного форта. В 3 часа ночи русский, германский и японский отряды соединяются у заброшенной батареи и следуют по дороге вдоль реки на форт. По пути к нам присоединяются английские моряки. Соединившись, отряд останавливается и выжидает конца бомбардировки. С рассветом десант атакует форт, а дальше по обстановке. Еще раз удивился такому чудо-плану. Окончательно выпал в осадок после того, когда узнал, что наш самый главный командир даже не провел рекогностировку форта и подходов к нему. Схемы форта с тыла нет, водоплавающие, млять, одним словом. Чем занимались целый день, непонятно. Время было уже больше восьми пополудни. До захода солнца оставалось около часа. Но съездить и осмотреть форт не получилось. В танку, как оказалось, нет ни одной лошади. А на своих двоих до форта доберешься уже в темноте. Поэтому заверив капитана цурзея фон поля что наш отряд готов выполнить поставленную задачу занялся своими бойцами как говорится война войной а обед по расписанию организовали походный лагерь приготовили ужин после приема пищи и отдыха начали подготовку к ночному выходу Соаты и унтира переоделись в парадные мундиры я тоже переоделся натянув свою старую казачьую форму. Ее прихватил с собой, так как надеялся, что удастся уговорить генерал-губернатора Градекова приписать меня к Амурскому казачьему полку. На ремень с портупеей прикрепил две кобуры с наганами. Через правое плечо за спину в специальные петли вставил шашку и попробовал, как она выходит из ножен. За этим занятием меня застали Станкевич и Янчис, которые удивленно уставились на меня. Несколько не по уставу, господа, но, поверьте, в бою, да и в походе очень удобно. я такой способ ношения шашки еще в боях с хунхузами опробовал опередил я вопросы офицеров неудобно по лесам бродить когда она сбоку висит цепляется мешает тимофей васильевич а зачем вам два нагана и кобура какая то интересная опередил станкевича вопросом подпорруччик янчес п петрр александрович такие кобуры носили личники из конвоя его императорского величества великого князя николая александровича ну и я в том числе Очень удобно для быстрого выхватывания револьвера и открытия огня ну и два револьвера всегда лучше одного на выход я еще и маузер возьму и того без перезарядки 24 выстрела для боя внутри форта думаю будет полезно иметь такое вооружение поверьте из-за изменения тактики и стратегии боевых действий вызванных стремительным развитием вооружения очень скоро солдаты будут говорить что патронов бывает очень мало просто мало и мало но больше не унести оба офицера синхронно хохотнули после чего станкевич спросил и как скоро такие времена наступят мы с вами еще застанем сильвестр львович уже сейчас в военно ученом комитете генштаба где я состою на службе рассматривается в теории необходимости иметь в каждом пехотном отделении ружья пулемет и три тяжелых пулемета на роту жаль что состояние промышленности и экономики в империи пока и не позволяет осуществить такое перевооружение армии поболтав еще минут десять на тему развития армии в будущем пошли проверять готовность отряда к возможному бою когда закончили смотр времени уже было десять часов вечера до двух утра было еще четыре часа Проив часовых из тех кто останется охранять бивак и оставляемые вещи дал команду остальным отдыхать и набираться сил для ночного боя. сам сняв снаряжение и расстегнув мундир прилег на растерянную плащ палатку и попытался заснуть. Это мне быстро удалось, несмотря на жару и летающую мелкую гнусность в виде какой-то машкары проснулся я от грохота взрывов вскочив на ноги и застегивая мунди рассмотрелся с той стороны где располагались северные и северо-западные форты всппихивали огни артиллерийских выстрелов с южных фортов также велся огонь с позиции канонерских холодок на реке интенсивно расцветали в темноте огненные бутоны выстрелов тревога в ружье настроение через пять минут проревел я и часовые с таким жревом начали дублировать мою команду. я достал свои походные часы стрелки которых фосфорным зеленоватым светом показали что времени пятьдесят одна минута первого война началась на час десять раньше подумал я и начали ее китайцы с этой мыслью. я быстро справился со старяжением и вооружением засунув напоследок за спину шашку и направился к месту построения отряда. ять минут не уложились, но через семь минут сто шестьдесят три бойца, включая меня и офицеров, были готовы к выдвижению на биваке для охраны лагеря оставалось пятеро солдат и унтер господа офицеры унтер офицеры и солдаты после доклада останкевича я решил толкнуть небольшую речь для поднятия духа. вы видите как ответили китайцы на наш ультиматум не дожидаясь окончания его срока они открыли огонь по нашим кораблям нам поставлена задача. взять штурмом северо-западный форт сейчас мы выдвигаемся к заброшенной батареи, где будет осуществлен сбор союзных десантов Не пройдет и пару часов как флаги российской империи и андреевские стяги взовьются над китайскими фортами братцы за богом молитва за царем служба не пропадает ра громовое троекратная ура было мне ответом дальше в течение пар минут Офицерам и унтерам была поставлена задача на марш, маршрут, построение походного порядка, состав задачи и удаление походного охранения, порядок действий подразделения отряда, если вдруг столкнемся с нападением противника и всякое прочее. В общем, на 15-й минуте отряд походной колонны двинулся к месту сбора десантов. Неплохой результат для кашеваров. В полной темноте, освещаемой только вспышками артиллерийских выстрелов, сумели добраться до заброшенной батареи которая была выбрана как место встречи десантов там нас уже дожидались германцы я доложил фон полю о прибытии и получил приказ ожидать остальных членов союзного десанта вскоре подтянулись японцы под начальством капитана хатори их темно-синяя форма позволила им незаметно подойти к месту встречи практически в упор пока их заметили дозорные из немецких солдат господа офицеры Я рад что вы правильно сориентировались в сложившейся ситуации китайцы начали обстрел первыми и он становится все более интенсивным приказываю выдвигаться вдоль берега реки к северо-западному форту по дороге надеюсь встретиться с английским десантом вопросы капитан сурзея фон-поль обвел взглядом меня и хатори вопросовсов нет господин капитан сурурзея хором ответил ли мы тогда начинаем движение впереди пойдут мои матросы русский отряд следует за нами ваши матросы господин капитан фон поль повернулся к японцу замыкают нашу походную колонну через минуту союзный десант в колонну по три двинулся в ночь ориентируясь по спышкам выстрелов шагов через шестьсот впереди раздался шум и по переддававаые из устлу ста информации мы узнали что германский авангард состоящий из зода матросов и нескольких дозоров наткнулся на англичан, которые сгружались на берег со своей канонерской лодки «Элджерин». Через несколько минут, через посыльных, командир десанта собрал начальников отрядов. «Господа, доложите о количестве солдат и матросов в ваших отрядах», — отдал команду фон Поль. Из наших рапортов стало известно, что в союзный десант на настоящий момент входит 160 английских матросов под командой капитана Крадока, 150 японских под начальством капитана Хатори сто двадцать германских и двадцать австрийских матросов под общим командованием фон поля и наконец мой отряд в сто шестьдесят три человека общее количество вместе с офицерами составило в шестьсот шестнадцать человек и четырех рот не набирается шепнул мне на ухо станкевич которого я прихватил с собой на это совещание и из морячков бойцы на суши так себе из наших кошееваов не лучше тихо ответил я но как говорится из за отсутствия графини Сойдет ее горничная. Поручик хмыкнул, задавливая смех, и вновь перенял серьезный вид. Господа, все десанты собраны. Из-за китайцев боевые действия начались на час раньше, чем планировалось. Какая сейчас обстановка на фортах и на кораблях, неизвестно. Поэтому выдвигаемся к берегу изгиба реки перед северо-западным фортом. Там попытаемся связаться с капитаном первого ранга Добровольским, чтобы скоординировать наши действия в сложившейся ситуации. какие-либо возражения имеются, командир десанта замолчал, задав вопрос. Ответом немецкому капитану была тишина. В сложившейся ситуации что-то лучше предложить было сложно. Судя по вспышкам выстрелов, ни форты, ни корабли пока особого ущерба не понесли. Темп стрельбы постепенно увеличивался, и надо было действительно узнать сложившуюся обстановку. Только вот как потом будем штурмовать форт? Когда проплывали мимо... Я успел рассмотреть, что северо-западный форт номер 4 такой же постройки, как и остальные форты, то есть прямоугольник с кремольерными выступами по углам. Пушечная оборона у форта была исключительно поверх бруствера. Глинобитная крутая стена высотой местами до 8 метров, но в основном около 6. Все пушки в этом форте имеют барбетную установку. Некоторые, насколько запомнил информацию, полученную от лейтенанта Бахметьева, а именно четыре новых 120-мм скорострельных пушки «Круппа» имеют круговой обстрел. Плюс к этому защитный стальной щит толщиной в полтора дюйма, то есть почти 40 мм. Пулей точно не возьмешь. Еще девять 8-сантиметровых картузных пушек «Круппа». Из них пять на пехотных лафетах, которые можно быстро направить на тот участок, где мы будем атаковать. Внутренние стены одеты в камень, наружный ров заполнен водой. Какой глубины неизвестно. Для сообщения служат ворота проделанные в стене с мостами через ров на форте номер четыре из тех что я видел одни находились на юго-западном фасе с выходом к реке да уж задачка подумал я ширина стены форта в основании по словам николая ивановича в больше двадцати двух шагов то что корабли своим огнем проделают в стене брешь маловероятно быстрее их на дно речную отправят остаются ворота заряды у нас есть только вот солдат в форте минимум 500 человек пускай 200 человек обслуживают тридцать восемь пушек крепости но еще минимум триста бойцов которые будут расстреливать нас сверху с этими грустными мыслями и вместе со станкевичем вернулся к своему отряду довели информацию до яннчеса и унтер офицеров вскоре союзный десант двинулся дальше англичане заняли место в колонии перед нашим отрядом через какое-то время и веяло речной прохладой и мы вышли на берег реки морской или речной бой был в самом разгаре в темноте на реке можно было рассмотреть силуэты пяти кораблей которые вели интенсивный огонь по форту номер четыре кто из них есть кто я и днем бы не определил а уж ночью тем более на реке вставали огромные фонтаны воды от взрывов пушечных гранат которые можно было увидеть при вспышках выстрелов корабельных орудий Мы столпились на берегу, внимательно следя за представшей перед нами завораживающей картиной ночного боя. Буквально через пару минут нашего присутствия на берегу раздался взрыв с яркой вспышкой на одном из кораблей и мгновенно на нем вспыхнул пожар. В этот же практический момент берег осветил яркий луч прожектора, который буквально ослепил нас. И тут же над рекой разнесся усиленный рупором голос, который сначала по-русски а потом по-французски прокричал приказ о начале штурма пока офицеры собирались у командира чтобы получить от капитана фон поля указания на бой мною были отмечены несколько попаданий снарядов в корабли еще на одной канонерке начался пожар надо торопиться а то все наши корабли перебьют думал я шагая за посылным от командира десанта я конечно небольшой специалист по морским боям и осадам крепостей но по словам бахметтьева и Соотношение орудий фартов и канонерских лодок, которые участвуют в атаке, где-то два к одному, а по крупному калибру три к одному, не в нашу пользу. Бронирования у канонерских лодок практически нет. Чем больше смотрю на этот бардак, тем больше не понимаю наших моряков. Такое ощущение, что никто из них не верил, что придется воевать с китайцами. Да, если бы те броненосцы и крейсера, которые собрались в заливе в 15 милях отсюда, смогли бы подойти к устью реки, Я бы на эти форты не поставил и медной копейки. Но сейчас, не представляю, что делать. Остается тупо переть в лоб на форт и надеяться, что китаезы побегут. Если же те встанут насмерть, то и канонеркам, и нам хана, причем через пару-тройку часов. В этот момент над рекой пронесся звук еще одного попадания в корабль, который заставил меня вздрогнуть и ускорить шаг.